«Дома лучше!» Оказавшись в чужом доме, леди Кэмпбелл томилась и изнывала. Ей оказывали внимание, о ней заботились доктор, слуги, сам герцог и его матушка, но пострадавшая тяготилась этим, чувствуя себя неловко в незнакомом месте. Она испытывала неудобство и дискомфорт только потому, что вокруг неё постоянно крутились чужие люди, с которыми её прежде ничего не связывало о некоторых и вовсе видела впервые. Сэр Уизли очень старался делать всё, чтобы леди Камилле у них дома было хорошо. Но, как гласит поговорка, в гостях хорошо, а дома лучше. И гостья тактично уговорила заботливого сопровождающего, чтобы помог ей добраться в родные пенаты в тот же день. Она заверила сэру Уизли, что дома продолжит лечение — Леди Кэмпбелл старалась объяснить так, чтобы никого не обидеть, и её слова не вызвали чувство неблагодарности в душе молодого человека. Напротив, ей хотелось, чтобы он уловил в них всего лишь просьбу пострадавшей женщины. «Сэр Уизли, прошу вас, отвезите меня домой. В гостях хорошо, даже чудесно, всё замечательно, но...» Он не дал ей договорить, опередив. «А дома всё же лучше, согласен». Я чувствовал, что вы выразите желание вернуться к себе, но надеялся, что это произойдёт не так скоро. Принимаю ваше желание за распоряжение и не настаиваю ни на чём. Сегодня же сопровожу вас. Только одна просьба. Позвольте мне на период восстановления вашего состояния стать слугой. Чувствую свою вину за происшедшее. Пожалуйста, не откажите в просьбе. «Сэр Уизли, уверяю вас, дома есть люди, которые позаботятся обо мне и всё сделают, чтобы помочь ускорить процесс восстановления. После инъекции и повязок с мазями вашего доктора боль заметно стала отступать. Не стоит тревожиться. Поверьте, наш домашний доктор — прекрасный человек, знающий и опытный специалист. Я получу своевременную и полноценную помощь, буду в надёжных руках». «Хочу вас заверить, вы ни в чём не виноваты. И лошадь винить нельзя, она не привыкла ко мне, а я к ней». Вот и взбунтовалась кобылка. Естественная реакция животного на незнакомого человека. К тому же у неё была веская причина не работать сейчас. А я, падая, оступилась от неожиданности, и поэтому удар оказался сильнее. Надеюсь, всё постепенно пройдёт, и я вновь смогу вернуться к работе. Слово «дворянина» надоедать не буду. «Позвольте навещать вас». «Что с вами будешь делать?» «Но только навещать. Ухаживать за мной будут слуги. Они у меня хорошие. И преданный дворецкий — мой первый главный помощник. Он в нашем доме, сколько себя помню. Мой отец его очень любил, относился как к другу. Я замечала, что какая-то тайна присутствовала в их отношениях, но для меня она так и осталась неизвестной». Герцог тут же оговорился. Покорно соглашаюсь навещать, но и помогать при необходимости, если возникнет нужда во мне. Согласна, только так. Слушаюсь и повинуюсь, моя прекрасная леди. В этот же день после обеденной трапезы сэр Уизли доставил леди Кэмпбелл в имение. На руках внёс женщину в дом. Дворецкий, увидев свою госпожу с перевязанной ногой, на руках у мужчины переполошился. Не глядя на герцога, он спросил, «Что с леди Кэмпбелл?» Яков, пожалуйста, не волнуйся, на прогулке оступилась и сильно ушибла ногу. Поспешила успокоить его леди Камилла. «Ах, какая печаль! Как же так?» — помрачнел испуганный слуга. «А где же был ваш сопровождающий? Что я спрашиваю, дело сделано, а вам страдать?» «Простите, куда нести леди?» спросил сэр Уизли, пренебрежительно перебив слугу, и только лишь теперь поднял на дворецкого глаза и тут же воскликнул. «Что я вижу? Князь Лихтенштейн, вы ли это? Я не ошибся, да? И почему леди обратилась к вам, игнорируя титул? Ни разу я вас здесь не видел, со мной беседовали слуги, возможно, всему виной моя невнимательность». «Простите, предмет обожания волновал меня больше всего и всех». Дворецкий не на шутку встревожился, не знал, как вести себя в столь деликатной ситуации, испуг отпечатался на его лице. Леди Кэмпбелл от удивления потеряла дар речи, но быстро собралась и спросила. «Простите, сэр Уизли, как вы назвали моего дворецкого?» Герцог мгновенно опомнился от своих мыслей и перевел взгляд на нее. Он мысленно представил себе то потрясение, которое предстоит испытать любимой женщине, когда она узнает правду. «Леди Камилла, дорогая, клянусь вам, ничего порочащего и роняющего звания истинного, глубоко порядочного человека и аристократа не откроет вам нелегкая и печальная судьба князя Лихтенштейна. Позвольте прежде уложить вас». После дороги следует отдохнуть и вызвать доктора, тем временем я переговорю с князем, заручусь согласием и проведу вас по лабиринтам его трагической судьбы. А сейчас отдых и покой. Только не хватало мне секретов и недомолвок в собственном доме», бросила вскользь леди Кэмпбелл. Герцог посмотрел на дворецкого, тот в ответ тяжело вздохнул и покорно опустил глаза. ваша светлость «Прошу вас, указывайте мне дорогу, куда следует отнести госпожу», обратился герцог к растерявшемуся дворецкому. Яков встрепенулся и принялся выполнять свои обязанности. «Сэр Сильвестр, следуйте за мной», — строго сказал он.